фрагментами. Он щелчком отбрасывает окурок. «Вы тогда ждали чего-то совсем другого, верно?» «Может быть, лично я ничего не ждал». «Встать уйти будет невежливо, хотя это так и напрашивается, и меня все сильнее раздражает собственная позиция на уровне его колен. Встаю с земли и пересаживаюсь на скамейку». «Ты ведь прыгун?» Заглядываю Ральфу в лицо.